Он решил, что его знание безгранично и абсолютно, и что он не нуждается больше в познании каких бы то ни было явлений и законов. Исходя из этого своего абсолютного знания, он придумал термин, обозначающий всё, что не имеет права на существование, всё, что по его мнению не существует и не может, в принципе, существовать. Энциклопедия так объясняет термин аномалия. Аномалия греческий аномалия отклонение от нормы от общей закономерности, неправильность. То есть вокруг нас непрерывно происходит неправильное явление. И вообще, если в следующие миллиарды триллионы лет будет происходить что-то, неподходящее под наши познанные законы, то это будет неправильно. Само будущее эволюционирующей вселенной с точки зрения современного учёного, пользующегося термином аномальные явления неправильные, каким бы оно ни было. Даже просто от того, что вселенная эволюционирует, меняется, творя свои новые, не предусмотренные человеком явления и законы, она уже неизбежно будет неправильной. В данном случае спутаны понятия правильного действия, например, или умозаключения и непознанного, еще не объясненного, закона явления. Термин «неправильное», «аномальное» целесообразно было бы применять только к чьим-то действиям или умозаключениям, потому что этот термин чисто субъективный, и его применение и употребление зависят от чьей-то точки зрения. И невозможно странно и нелепо объявлять аномальным, неправильным весь мир, который мы еще не успели измерить, взвесить, познать, понять. Если что действительно может быть аномальным, так это сам термин аномальное, когда его применяют к таким явлениям, к чему-то, что встречается нам в окружающем мире. Ещё Чарльз Форт, автор книги Проклятый собиратель отверженных и обиженных фактов, сделал вывод о том, что мы не имеем права объявлять какое-то явление, какой-то закон несуществующим. Просто потому, что мир, в котором мы живём, находится в процессе непрерывного становления, образования, преобразования, эволюции в нём постоянно возникает что-то новое, ещё нам непознанное. Насколько призрачны или зорны наши, казалось бы, самые научные понятия и мифы, и насколько мощна и беспомощна сама наука способна их разрушать, мы видели, рассматривая открытия в физике высоких энергий. Там взгляды физиков на сущность материи, на составные кирпичики материи менялись с каждым открытием настолько радикально, что в конце концов но будем надеяться, что это еще не конец, физики вообще решили отказаться от понятия этих самых хирпичиков, да и от самой материи тоже. Потому что они открыли, что каждая элементарная частица состоит из чистой абстракции скорости. Каждая частица состоит из чистой абстракции движения как такового. Оно и только оно складывает массу частиц, и задает информацией, которую оно в себе несет, свойства частицы, ее индивидуальность. Движение, душа материи, ее суть. А еще физики открыли, что весь наш мир в потенциале заключен в пустоте, из нее появляется и в нее возвращается, в ней пребывает, в пустоте. Не в чем ином, а в пустоте. И в свете этих невероятных открытий физиков не кажутся уже невероятными чудесам магов, полтергейсты и НЛО, проделывающих с материей любые превращения. Ведь она не что иное, как движение, возникающее из пустоты, она абстракция, информация появляющееся из-за какого-то предела, за которым мы заглянуть пока не можем. И тем не менее, общество, мыслящее, как ему кажется научно, до сих пор живёт аномальными мифами, порождёнными субъективной позицией учёных. Общество спорит, а сами учёные спорят о том, что можно считать аномальным, а что же можно не считать аномальным. Но что самое интересное, в этих спорах чаще всего спорящие увлекаются собственными позициями правоты, логичности и не снисходят до простого непревзятного рассмотрения фактов, оставаясь просто не осведомлёнными о тех предметах, о которых берутся рассуждать и спорить. Спорят не на основе фактов, а на основе личных позиций, мнений, эмоций, пристрастий.